Глава вторая Пришедшее письмо взбудоражило меня. Да что тут говорить. Я полночи не мог уснуть, думая только об этом. И следующий день действительно принес мне неожиданные вести. Вот только совсем не те, что я ожидал. И началось все с банального первого урока по бытовой магии. «Так, прошу тишины», едва войдя в класс, хлопнула в ладоши профессор Пи, разом заставив всех замолчать. «Сегодня у меня для вас необычное объявление. Честно говоря, и не припомню, когда в последний раз это происходило. В общем, у нас появился ученик, что пожелал перевестись в нашу академию на ваш курс. Да и еще и не один ученик, а сразу несколько. Не знаю уж, что подвигло их к этому решению, но ректор оказался не против. Так что с этого дня они будут учиться вместе с вами. И я надеюсь». что не стоит напоминать о том, чтобы вы относились к ним с уважением и не провоцировали конфликты. Я ясно выразилась?» «Да», — раздался слитный ответ. Впрочем, другого она и не могла услышать, особенно после того взгляда, которым обвела аудиторию. «Да, профессор Пи обычно была весьма ворожительная и мила, но могла и так придавить взглядом, что пронимала даже идиотов, решивших пойти против нее». «Вот и прекрасно». Махнула она рукой, открывая двери. «Прошу, входите». «Ну и что тут говорить? Эти самые переведенные ученики были мне весьма знакомы. Ну, почти все. Стоило этого даже ожидать». «Итак, позвольте представить вам ваших новых соучеников. Мелани Сая из Южного Королевства. Мастер». «Буду рада учиться вместе с вами». Девушка тут же вышла вперед и слегка поклонилась, улыбаясь во все 32 зуба. Реакция была разная. Большинство радостно загласили, приветствуя ее. Еще бы. Девушка была весьма и весьма привлекательная, вот только далеко не все разделяли их радость. Часть людей, особенно тех, кто участвовал в испытании гробницы, ее явно узнали и уже не были столь радостны. Все же у теневиков не самая лучшая репутация. Дальше у нас Астрид Йотун, подмастерье, и Кнут Йотун, мастер. Как вы понимаете, из Северного Королевства. Первую я легко узнал, а вот вторым оказался светловолосый парень с короткой стрижкой. Телосложением он, пожалуй, не особо уступал нашему Сигу. Если не смотреть на одинаковую фамилию, то даже по внешности можно было сказать, что эти двое родственники. И вот тут мой северный друг напрягся, сильно вздрогнув. Да и я немного насторожился. Ладно, еще Астрид. Тут я даже мог предположить подобное развитие событий, даже должен был предугадать. Но вот этот Кнуд... Как я понимаю, брат Астрид. Его ведь не было на том турнире, это я точно помню. И главный вопрос — почему? Сомневаюсь, что он испугался. Хм, озвучивая подобное предположение вслух, и тут же получил бы вызов на дуэль. Уж кто-кто, а северяне славились своей храбростью. Тогда вариантов не особо много. Может, болел или был занят чем-то иным? Ну или я предположу более вероятный вариант. Он был единственным мальчиком в семье. Да, если так, то ему могли и запретить отправляться на это смертельно опасное испытание. Хотя... Астрид ведь отправилась? Не сходится. Даже представлять не хочу, как бы себя чувствовал, если бы моя сестра отправилась рисковать своей жизнью, а я — нет. А уж тем более, если бы был северянином. Нет, все же такое маловероятно. Ну, до чего гадать, если, возможно, скоро обо всем узнаю. Приятно познакомиться, надеюсь, мы поладим. И да, Сигурд Магнус мой жених. Любую, кто решит это оспорить, жду на дуэли. Мило и в то же время предостерегающе улыбнулась девушка. М да, конец, котенку. После такого предупреждения к Сигу больше ни одна девушка не подойдет. Тем временем ее брат лишь мрачно кивнул, не говоря ни слова. Я же проверил нового знакомого, но все оказалось, как и думал. Он ничего не скрывал. Кнут Йотун, Ранг Мастер 5. Состояние предвкушения. Стихия лед. «Вот и прекрасно. На этом приветствие закончилось. Надеюсь, вам здесь понравится. А теперь прошу, выбирайте себе места в аудитории и присаживайтесь. Я и так укоротила ради вас свое занятие, так что пора нагонять. Надеюсь, вы будете хорошо учиться». Тут же улыбнулась профессор Пи. «И знаете, ее улыбка была куда более многообещающей». А именно обещала адские муки тому, кто решит испортить ей урок. Этой троице до такого было еще далеко. После чего все новоприбывшие тут же поспешили занять места. Вот только не первые попавшиеся свободные. Лишь один взгляд этой Троицы заставил нескольких студентов моментально решить, что лучше найти места получше. Ну и будто хотя почему будто. Именно что специально они выбрали парту прямо за нами. Сая села за моей спиной, брат и сестра же сели со стороны Сига. Урок прошел как-то напряженно. Еще бы, когда за твоей спиной расположились такие личности, начинаешь напрягаться. И ладно, Сая, она была спокойна и сосредоточена. Астрид тоже увлекалась уроком. А вот Кнунд сверлил взглядом спину Сигурда. И лишь звонок с урока спас нас от всего возрастающего напряжения. Или же не спас? ведь все последующие уроки прошли в подобной атмосфере. Лишь на переменах нам удавалось расслабиться, когда толпа одноклассников окружала новеньких, спеша познакомиться и узнать их поближе. И лишь после окончания занятий удалось выделить время и место вдали от всех, в одном из закрытых классов. Там мы и решили поговорить. «Что ты тут забыла?» — первым не выдержал Магнус, подходя почти вплотную к Кастрид. «Ну а ты чего от меня ждал? Что я буду дальше сидеть и ждать тебя? Ха!» Никуда ты от меня не денешься. С отцом не договорилась, он дал добро. Правда, еще и братец за мной зачем-то увязался. Тяжело вздохнула девушка, кинул взгляд на блондина. Я не мог отпустить тебя одну, да еще и к этому. За ним нужен глаз да глаз. Кнут. Сигурд. Парни стояли друг напротив друга и смотрели прямо в глаза оппоненту. Я... Заткнись. Не хочу слышать оправдания. Я доверил тебе самое дорогое, мою сестру, а ты сбежал. «Кто бы говорил! Тебя я почему-то не увидел в гробнице Бессмертного. Неужели испугался?» — неожиданно и хидным стал голос дровяка. «Ах ты!» — буквально рыкнул Йотун, почти рванул вперед, но смог взять себя в руки. «Я хотел туда отправиться, но был серьезно ранен. Напоролся на пару снежных волков ранга мастера во время охоты. И все же я победил, ведь оказался сильно ранен, из-за чего так не вовремя пришлось пролежать в больнице». «Значит, сам слабак, что оказался ранен», — фыркнул Сик. «Что? Да ты с одним таким волком не справился бы, слабак! Даже ранга мастера еще не достиг!» Тут уже не сдержался наш здоровяк, рванув вперед. Но тут же было легко остановлен миниатюрной девичьей ручкой. «Сик, не ведись. Этот идиот как раз в том сражении и смог прорваться на следующий ранг. подмастерье бросился в атаку на двух тварей ранга мастера. Идиот! Да и победил он лишь одного из них! «Второго прибила подоспевшая вовремя охрана», — окинула брата презрительным взглядом девушка. «Ну, победил же!» — начал было блондин, но быстро сдулся под взором сестры. После этих слов Сигурд лишь довольно ухмыльнулся, смотря на своего оппонента. Дуэль взглядов продолжалась еще минуту, пока парни резко не развернулись в разные стороны. «Вы друг друга стоите», — продолжила девушка. «В общем, прими как данность, что я теперь учусь вместе с тобой». и второй раз сбежать у тебя не получится. И давайте уже заканчивать эти ваши бадания с братцем». Смахнемся. Пора проверить, насколько ты стал сильнее!» Совсем не слушая сестру, продолжил Кнут. Идем. проверю, каким таким мастером ты стал!» — пыркнул Стик. Эти двое тут же поспешили на ближайший полигон. Эх, знала же, что так будет!» — Обреченно выдохнула Астрид. «Простите, надо поспешить за ними!» проследить, чтобы не покалечили друг друга. «И часто у них такое?» — уже на ходу спрашивал я. «Да постоянно. Мы ведь друзья Сигурда, так что могу рассказать. Вы ведь в курсе, что он учился у моего отца?» «Да», — лишь кивнул я. «Хорошо. В общем, тогда все и началось. Когда он впервые пришел к нам домой, брат тут же захотел проверить его силу и достоин ли он этой учёбы. Встретились две родственные души, обожающие хорошую драку. Их можно назвать соперниками-друзьями, если совсем уж просто говорить. Причем все это возведено в какой-то абсолют. Не знаю почему. Может, из-за того, что они одногодки, А может, брат изначально соперничал за внимание отца. В общем, примите как факт. Эти двое будут соперничать по любому поводу. Но не беспокойтесь. Настоящего вреда они друг другу не нанесут. Я имею в виду смертельно опасного вреда. «Всего остального от них можно ждать», — вновь печально выдохнула она. Описывать бой двух магов о льда странно. Скажу лишь, что лед заполонил всю тренировочную площадку, практически скрывая сражающихся. Но и даже несмотря на разницу в ранг, Сиг смог свести сражение к ничьей. И это удивительно. Вероятнее всего за счет знания всех способностей и привычек оппонента. Это было заметно иногда, когда он уклонялся от некоторых атак ещё до того, как они были окончательно сформированы. К счастью, эти двое особо не пострадали, если не считать несколько царапин, да общее истощение. Так что после непродолжительного лечения мы покинули площадку. «Ты все же не стал слабее!» — фыркнул Кнут, но в его голосе слышалось довольство. «Но это еще не все. В следующий раз я тебя одолею. Давай, давай!» — фыркнул сир с таким же довольством в голосе. «Опозволься еще раз, мастер, что не смог победить подмастерье!» Парень было дернулся. но быстро был остановлен сестрой. «Ладно, нам уже пора. Надо еще обустроиться на новом месте. Увидимся завтра», — помахала рукой Астрид, удаляясь и таща за собой брата. «Эх, кремень, женщина! Что вы постоянно иметь дело с этими двумя отморозками, надо иметь просто невероятное терпение. Нет, я знал, что Сик любит спарринги и драки, но вот когда эти двое встречаются, все переходит на совершенно иной уровень». «Что?» — воскликнул Магнус под нашим общим вопрошающим взглядом. «Ну, вы видели его? Видели эту наглую рожу? Ему же постоянно надо указывать его место, чтобы не возгордился». «Все с тобой ясно», — махнул я рукой. «Ах, да, Каз, потренируемся. Мне срочно нужен противник, что намного сильнее меня. Разрыв два ранга идеально подойдет. Только это поможет мне прорваться на следующий ранг. Я не должен уступать этому обалдую». «Хорошо», — не смог сдержать свою улыбку. «Только вечером. Тебе нужно передохнуть и восстановиться». «Хорошо», — тут же закивал он. Вскоре мы разошлись по своим комнатам. Вот только мне пришлось постараться, чтобы остаться одному. Предстоял еще один разговор. «Выходи. Я знаю, что ты здесь», — Произнес я, выйдя на одну из скрытых полянок в местном парке. «Как прикажете, мой господин?» Тут же появилась из тени сразу коленопреклонная девушка. «Давай нормально, а!» «Ни за что не поверю, что ты внезапно воспылала верно подданническим чувствами ко мне», слегка скривился. «Как скажешь», — пожала она плечами, вставая. «Вот только не думаю, что это было показухой. Я поклялась тебе в верности. А наш род всегда свято чтил подобные клятвы, иначе и быть не может». «И все же будет привычнее, как обычно», — лишь понимающе кивнула я. «Итак, ты здесь, чтобы исполнить клятву?» «Именно так». Побывала дома, поговорила с отцом, взяла свои вещи и тут же отправилась к тебе. Благо договориться о переводе в вашу магическую академию оказалось достаточно просто. Даже не думала, что все пройдет так легко. Взяли меня сюда быстро, а вот из моей академии еле отпустили. Еще бы, это ведь удар по престижу, что студент хочет привестись. Лишь оправдание личными обстоятельствами помогло. Да и то они остались недовольны. «А что твой отец?» Я прислонился к ближайшему дереву. Одобрил мое решение. Все же это будет на благороду, роду. Иначе быть не могло. Ну, почти. Когда он узнал, что ты парень, пришлось немного поругаться, но ничего страшного. Просто папочка у меня немного нервный в этом плане. Думаю, это все к разным. Вон последний мой ухажер до сих пор боится из своего замка выбраться после того, как отец узнал, что он жаждет лишь наших денег. «Но я ведь не твой ухажер», — вздрогнул я. «Только это тебя и спасло», — ехидно ухмыльнулась это бестия. «Хотя, когда он услышал твое имя и вспомнил про Као Бабы...» «В общем, на всякий случай, лучше тебе не появляться в нашем королевстве. Он еще не простил тебе ту свою ошибку». «Пожалуй, последую твоему совету», — лишь оставалось согласиться мне. Сталкиваться с магом теней высокого ранга как-то не входило в мои ближайшие планы. «В общем, я здесь и буду осуществлять твою охрану». Так что знай, что я всегда где-то рядом в тенях. «Совсем всегда?» — вздрогнул я. «Ну, не совсем. Все же, на территории Академии тебе защита особо не нужна. Да и мне учиться надо. Но вот при выходе в город — да. Только ты, это... Если решишь уединиться с девушкой, предупреждай. Я не из этих, что любят наблюдать. Хотя обычно как раз в такие моменты некоторые любят нападать». Что может быть проще, чем подложить под мужика симпатичную мордашку, а когда он расслабится, то получит от нее кинжалом в грудь? Хм, мне надо подумать, может, стоит следить и в этом случае?» Как-то слишком ехидно посмотрела она на меня. «Сразу видно, шутит. Или нет?» «С ней никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Хотя нет, вру. Защищать она будет с полной самоотдачей». Я успел немного больше узнать про этот род теневиков. Они вправду славятся тем, что никогда не нарушают клятву. Да, многие аристократы тоже чтут клятвы, но ведь всегда можно интерпретировать ее по-разному. Засая подобного было незамечено. Но это и не факт, что такого никогда не может быть. В общем, как обычно, доверяй, но проверяй. Ну, объел ее внимательным взглядом с головы до пят. Я тоже подумаю. «Эй!» — резко прикрыла она свои интересные места руками. «Несращенец!» Впрочем, судя по улыбке, она оценила шутку. Или не совсем шутку. Девушка она была очень даже симпатичная, вполне в моем вкусе. Миловидная внешность, черные волосы, небольшая, но аккуратная грудь, широкие бедра. Смуглая кожа придавала ей экзотичности, а золотые веснушки привлекали внимание. Кстати, я не мог понять, то ли это... Какое-то накладное украшение, то ли естественное состояние. С этими потомками магических зверей никогда нельзя точно понять. Впрочем, важен лишь факт, что девушка была красива. Ее шелковая одежда хоть и не прилегала плотно к телу, но лишь больше подчеркивала ее фигуру. Да, на такую девушку не отреагирует только полный импотент. Я же таким не был. И в то же время я понимал, что если рискну перейти черту... А что тогда будет? Женят? «Возможно. Или нет?» «Не знаю. И эта неизвестность лишь больше настораживала. Надо бы побольше узнать про южные нравы. Это окажется потом, что такой безродный, как я, обязан будет войти в ее род в качестве консорта и передать все свое имущество. Бррр. Да надо быть осторожней. Все же, какой опасный этот мир! Успокойся!» — фыркнул я, не выдавая даже единым мускулам свои мысли. «Давай все же соблюдать некоторые рамки приличия. К тому же, кто сказал, что твоей работой будет именно защита?» «Я еще проверяю тебя. Возможно, ты куда лучше покажешь себя в какой-то иной ипостаси. У меня есть много работы». «Как скажешь», — довольно улыбнулась она, не сдержав свои эмоции. «Только не мечтай, что я допущу тебя до беспрепятственного доступа к шоколаду», — хохотнул я, двинувшись к выходу из парка. «Эй, так нечестно!» — недовольно сжала кулачки она и побежала за мной. — А ну, быстро передумай!